Глава третья. Разбор закончили быстро, минут за сорок, и к великой радости не обнаружили никаких отклонений от загадя просчитанного графика. Впрочем, если Бекасов, не дожидаясь обратной переброски бота, дал команду вносить испытываемую шивку в список активных, значит он на 200, на 1200 процентов уверен в положительном результате. После разбора с шутками прибаутками ухнули две бутылки розового игристого вина с ф о л ь к а о Сериал чуть не разбил фамильный Бекасовский бокал какого-то древнего хрусталя. Спасибо в а с я ш у л е й к о среагировал, поймал на лету у самого пола. Бекасов пообещал зашвырнуть с е р и а л а куда-нибудь в хромосферу Ригора или, например, Менкиба. Сериал ужаснулся, можно было легко подумать, что и с к р е н н и Саня приятно одурманенный шампанским уже прикидывал, какой будет следующая шифка. Практически все варианты усиленной октагональной схемы они отработали, так что можно переходить и к схемам по з а м ы с л о в а т и Эдик Свирский в полголоса толковал об этом же с другим физиком Найджелом Вайнштейном. В общем настроение у квазарцев было приподнятое, и только Бекасов казался печальным. Нет, он вел себя совершенно естественно, шутил, смеялся, чокался своим любимым хрусталем, но глаза, его выдавали глаза. Саня, как заметил это, сердце ёкнуло. Так, подумал он быстро трезвее, кажется, грядут перемены, и действительно. Через полчасика Бекасов встрепенулся, отгоняя какие-то свои непостижимые мысли, и тихо, тише, чем обычно, и чем требовала обстановка, объявил: "Ну что, коллеги? Как выяснилось, мы сделали все, что от нас требовалось. Квазар-4 расформировывают. То есть как? Не поверил Эдик Свирский. Мы же только начали." Сейчас война, напомнил Бекасов. Исследования, конечно же, когда-нибудь будут продолжены, возможно даже и я на это надеюсь, кем-то из нас. Но это будет уже не Квазар 4 За диссертацию, Эдик, не беспокойся, ничего в сущности не меняется, и я тебя не бросаю. Только тебе, а также кое кому еще, придется сначала выполнить еще одну миссию. Очень важную, насколько я понимаю. Кое кому это кому, пробасил Вайнштейн с н е с к р ы в а е м ы м подозрением. Не тебе, Найджел, успокоил его Бекасов. Искателям тоже не всем. в е с е л о в у Шулейка, Забирану и Танасевичу, а также вам, Дэйв и Жорж. Причем отбыть вам предстоит прямо сейчас. Примерно через час придет Бот. Дела сдавать не нужно, тут есть кому разобраться. Идите, пакуйте вещи. Только очень прошу, без п р о щ а н и й и объятий. Я этого не люблю. Обнимемся, когда встретимся вновь. До свидания. Бекасов по очереди пожал руки всем, кому велел отбыть, кивнул остальным и вышел, даже не забрав свой любимый хрусталь. час охватило и на сборы, и на финальные посиделки с ребятами, правда без Бекасова. Просто не решились его позвать, раз ш е ф предпочел попрощаться заранее. А потом пришел Бот, и семеро из более несуществующего проекта Квазар-4 довольно быстро переместились на просто таки огромный корабль. Еще на подлете Макгрегори, глядя в люминатор, впечатленно присвистнул: "Ого!" Флагман флота? Ничего себе! а Откуда видно, что флагман? – спросил Сверский, который помимо физики и математики в жизни знал мало что. Огни! с н и с х о д и т е л ь н о пояснил Серега з а б и р а н Причем мы сейчас находимся где-то в тылу, иначе огней не было бы. Он говорил сущую правду. Искатели в таких вещах разбираются не хуже военных. Братцы! вдруг встрепенулся Вася Шулейка. До этого мирно дремавший в кресле, е е мое, на созвездии, взгляните, мы же в солнечной, это Евразия, не иначе. И Вася не ошибся. Большой корабль действительно оказался флагманом флота Евразии. Им не дали даже толком разместиться, велели оставить вещи в отведённых каютах и привели в класс-кабинет, где предложили рассаживаться за изогнутые столики. В классе, кроме прибывших с Квазара-4, было человек десять военных и четверо в штатском. Едва экс-Квазаровцы расселись, один из штатских вышел к небольшой трибуне, п р и з в а н н о й скорее удобно раскладывать записи и т р а н с л я т о р ы нежели возвысить оратора над слушателями. Господа, обратился он к присутствующим, война вступает в заключительную фазу, и это не может не вселять в наши сердца оптимизм. Однако враг еще не разгромлен. Вы призваны союзом и доминантой нанести врагу один из решающих сокрушительных ударов. Для всех присутствующих в общем и целом не секрет, чем вы занимались еще сегодня утром, поэтому буду говорить без обиняков. Ваша миссия состоит в управлении одной из последних отработанных объемных шивок. Цель миссии. Забросить группу из 15 человек и одного шатсура в указанную точку пространства, а в указанное время вернуть ее в стартовую область. То есть нужна типовая двухцикловая трансгрессия. Предварительно вы должны будете, в исключительно сжатые сроки, обучить еще семь групп, состоящих из инженеров и ученых, уже умеющих довольно богатый опыт работы с несложными объемными шивками. Времени у нас в обрез. Поэтому начинаем прямо сейчас. у ч е б н ы е г р у п п ы уже сформированы. Группой А будет руководить Эдуард Свирский, это физики. Группой Б – Александр Веселов и Василий ш у л е й к о соответственно, головная наводка и позиционирование. Группой С – Иван Танасевич и Сергей з а б и р а н оперативные работы. И группа Д – Дэвис Макгрегори и Жорж с е р и а л техно контроль и дубляж. Занятие, простите, можно вопрос? Перебил Арат Расвирский. Тот поиграл с ж е л в а к а м и видимо, не привык, когда его перебивают, но все же позволил. Только коротко. Шивки какого типа предстоит использовать? Вам и еще одной группе о м и к р о н 2 остальным о м и к р о н один бис. Еще вопросы будут? Пока нет, ответил Свирский и чему-то заулыбался. С вашего позволения я продолжу. Итак, з а н я т и е неужели все? отрешенно подумал Саня. Неужели конец войне? Неужели напряжемся еще разок и наконец-то расхлебаем эту кашу, которую заварили мы с Тахиром, мир его праху, Васькой и м ы м р а м и н а у ч н и ц а м и Хотелось в это верить. в е с л о в встряхнул головой, отгоняя назойливые мысли, и принялся внимательно слушать Сурового, как и все силовики из начальства, мужчину штатском.